нами эшелонов, вооружённых всеми видами оружия. Полесский комитет это учёл, действуя как военный революционный центр. Он разработал и принял необходимые организационно-политические и военные революционные мероприятия. Это коснулось и организации работы самого Полесского комитета, и особенно работы его военной комиссии по руководству Красной гвардией мобилизации, расположения революционных сил в воинских частях и гарантированию их надёжности в условиях предстоящих революционных действий. Размещавшаяся в Магилёве ставка Верховного главнокомандования резко активизировала свою контрреволюционную борьбу и стала главным центром всероссийской борьбы с октябрьской революцией и созданным его рабоче-крестьянским правительством. Эти уже патриоты предательски сняли войска с фронта войны с кайзеровскими полчищами и направили их на подавление революционного Петрограда и Москвы. Ставка блокировала и изолировала фронтовую зону, и прежде всего Могилёв, Гомель, Оршу и другие города и районы белорусского Полесья. Задерживая поступление газетных и телеграфных сообщений об истинном положении в Петрограде, ставка с участием слетевших туда обанкротившихся контрреволюционных политикан, в том числе и социал-соглашателей, начиная с 23 октября, организовала невиданную живую информацию об истинном положении. 25 октября ставка сообщала, что попытки большевиков Совершить переворот в Петрограде разбиты. Временное правительство твёрдо удерживает власть, в то время как оно было уже арестовано. Колеский комитет партии получил первые отрывочные сведения о свершённой революции в Петрограде через своих железнодорожников в ночь с 25 на 26 октября. Ту же ночь собрался Полесский комитет. Трудно сегодня представить и описать и чувство радости, подъема и, вместе с тем, особого напряжения, которыми были охвачены все мы, большевики, получил это первое сообщение о революции в Петрограде. Всю ночь мы добивались получения дополнительных, более подробных данных, не дожидаясь этого, Их получение мы решили выступить с воззванием к рабочим, солдатам и трудовому населению Гомеля и Полесья. Это воззвание было плодом коллективного творчества. Коревороцкий записывал то, что каждый из нас предлагал или произносил в виде краткой речи, а потом мы коллективно редактировали. Это было первое наше воззвание первого периода Октябрьской революции. Поскольку у нас своей типографии не было, мы поручили членам военно-революционного центра, товарищам Якубову и Лобанкову, взять группу красногвардейцев, захватить любую типографию в городе и обеспечить срочное печатание этого воззвания. Они, конечно, блестяще выполнили это задание. 26-27 октября рабочие солдаты и трудовое население города уже читали воззвание Полесского комитета большевиков. Это воззвание не только призыв к революционным действиям, но и ответ на распространявшуюся ложную информацию, продолжавшую поступать из Нагилевской контрреволюционной штабки о том, что большевики в Петрограде и Москве разбиты, что восстановлена власть временного правительства, и чем дальше, тем больше лгали плоть до 30 октября они сообщали, что в Петроград мол столпи войска Керенского и генерала Краснова и тому подобное. Враги революции всячески с подлой радостью расписывали эти лживые сообщения, приносившие радость буржуазии и волнение рабочим и трудящимся. К сожалению, мы до 29-го не получали дополнительной полной информации. Но отвергали мы все сообщения из ставки на основе первых наших сведений и действовали исходя из них. Не дожидаясь рассылки возвания на предприятия и воинские части,